302. Еще углубляем понятие настроения. При передаче на расстоянии нередко замечается какое-то препятствующее обстоятельство. Что-то окрашивает мысли и дает им новые значения. Человеческое настроение окрашивает целую жизнь в нежданные краски. Наши настроения зовутся молчаливыми мыслями. Они не притворяются в слова, но влияют на мысленную энергию. Можно легко представить, что отправитель и получатель находятся в противоположных настроениях, значит, передача мысли не будет точной. Из этого не нужно заключать, что передача мысли не может быть совершенной, она может быть истинно точной, когда предусмотрены приходящие условия. Из таких условий настроение будет наиболее уявленным, но урегулирование его вполне возможно. Организмы братские настроенные будут звучать без наносных настроений.